Глава 43. Постукивая на стыках рельс, бронепоезд медленно двигался вглубь зоны, направляясь, тем не менее, на базу, домой. Тем более, что несколько километров до разъезда были уже разведаны рядовым Ерохиным. Можно было, конечно, вернуться обратно, но, во-первых, оставалось неясным, не стоит ли до сих пор на путях чужой тепловоз, вооруженной пушкой, а, во-вторых, там пришлось бы восстанавливать довольно большой участок путей, Поэтому было принято решение попробовать на малой скорости проехать вперед до разъезда, уйти по левой ветке и выскочить на основную дорогу. Помятуя случившимся несколькими днями ранее, никто на обзорную площадку выбираться желанием не горел. Тем более, что в вагоне охраны губернатор собирался осторожно рассказать команде спецназовцев, которых привел за собой топор, о том, что их дома уже много лет, как считают, погибшими. Поглазеть на этот разговор, а заодно и поддержать морально, отправилась большая часть уцелевших в экспедиции людей. Костя же взял Наташку за руку и повел за собой на обзорную площадку складского вагона. Наверху никого не было, и они впервые за все прошедшее после встречи время смогли остаться наедине. «Знаешь», — сказал он, глядя на уплывающие назад выжженные поляны среди бурых зарослей травы и низкорослого кустарника, — «Я так много хотел сказать тебе там, но сейчас понимаю, что ты была права, когда просила не говорить с тобой во время перехода к периметру. Это позволило нам многое посмотреть честно. Надеюсь, ты не сильно ко мне привязалась и сможешь легко про меня забыть». Она удивленно посмотрела на него. «Что случилось, Костя?» В ее словах слышалась одновременно обида, растерянность, но и почему-то облегчение. «Мы не подходим друг к другу», — сказал Костя. «Это раз». «Да и вряд ли ты сможешь быть женой сталкера». «Это два». «Сталкера?» – удивилась Наташка. «Почему сталкера?» «Потому что я понял, где мое место. Оно здесь». Костя обвел рукой дикий пейзаж. «Я даже обратно в столицу не поеду. Сдам вещи Марине и останусь. Может, с Кудыкиным договорюсь. А может, и в сталкеры подамся». Наташка смотрела на него пристально, все еще не зная толком, как реагировать на такое признание. Потом вдруг обняла и поцеловала. И отстранилась». «Ты прав», — сказала она. «Наверное, у нас и правда ничего бы не вышло». Привлеченный каким-то движением, Костя повернул голову. С маленькой обзорной площадки на крыше штабного вагона на них смотрели Марина и Роман Андреевич. «А вот у них получится», — с завистью в голосе сказала Наташка. Откуда-то из далека донеслась раскатистая автоматная стрельба. Потом подключились пулеметы. Но все это больше не касалось экспедиции, которая почти вернулась на базу. Как раз вдалеке показались первые строения периметра.